Глава пятая. Объясни немедленно, где мы. А я почем знаю, выдал этот разговорчивый. Хотя бы расскажи, что случилось, попросила я, пытаясь привыкнуть к темноте. Тихо, сыро, а еще журчание воды откуда-то слева. Наверное, нужно двигаться туда. Но Остроухий мне сразу не понравился. У него глаза желтые, а это явный признак, что он не дружит с головой. Для его расы. «Это вполне естественный цвет», — прошептала я, прислушиваясь к звукам и прощупывая носком ботинка пол, чтобы не вляпаться куда-нибудь случайно. Зато мой спутник не утруждал себя, говорил громко, бойко, словно мы не находились непонятно где в кромешной тьме. «Не знаю, не знаю. Мне его глаза показались хитрющими, как у мучителя моего. А от такого человека добра не жди». «Он не человек. Мучитель мой?» Человек точно тебе говорю, еще какой. Две ноги, две руки и внизу пипирка. Сам видел, а Лари даже укусил раз. Ой, воплей было. Тише ты, шикнула я, и нащупала что-то мягкое. Мешок. Еще один. Ох, да где же я? И давай по существу не отвлекайся. По существу я кузнечик быстролапый, самый быстролапый на всем континенте. Послушай, знающего, а кто не у садир великого, лапия меня не найти. Я вздохнула, с трудом удержалась, чтобы не стукнуть себя по лбу. За что мне все это? Гоблин прыгнул на стол. Дальше что произошло? Подсказала Пиппи, так его прозвала про себя. А, это, ну, ты завопила, что не продашь органы такому уродливому карлику, чтобы он отправлялся к своей карлинской мамаше. Я не высовывал своего зада. А что такое зада? Нет, я многое слышал. Это имя такое, да? Да, имя. Что дальше было? Напряженно всматривалась я вперед, слыша неясный шум, то ли справа, то ли сверху. Ты ударила его ладонью, потом повалила на пол, вы начали своими телами чистить пол. Признаться, я хотел тебе помочь, чтобы этот желтоглазый только чистил, и тебя не вымазывал. Но ты такая мелкая, боялся хуже сделать этот ушастый рычал ты рычала вместе рычали кричали еще кусались очень живописненько выглядело даже любопытно я бы сказал давай без всех этих отступлений просто рассказывай коротко уже злилась я потому что шумно растал и мне он совершенно не нравился тут загрохотало что то звякнуло зашуршало прямо над моей головой чавкнуло появились маленькие искры света Я не успела отпрыгнуть, как на меня упало нечто мягкое, бухнуло, обсыпав всю, а потом еще и мокрым обдало. «Великолепно!» Фе! – выдал кузнечик, а я стояла, расставив руки, не в состоянии произнести ни слова. «Мы в утилизационной?» «Я не знаю, что это и как называется, мелкая. За кого ты меня принимаешь? Я ведь Актониус Дир Пиппероле Великий и не должен задумываться о низменных вещах». По статусу не положено. Еще немного, и я тебя сама незменным сделаю. Станешь слепком под моим каблуком. Как тебе такая перспектива? Ну что ты, что ты? Я же за тебя горой, грудью, пяткой правой. А ты... неблагодарная. Я-то? Да это из-за тебя мы... Глубокий вдох. Чем я занималась? Спорила с кузнечиком, было бы с кем. Как мы попали в утилизационную, можно не спрашивать. Наверное, в ходе драки что-нибудь снесли, ввалились в трубу и скатились сюда, куда отправлялся весь ненужный хлам и мусор. И вот осталось несколько вопросов. Не валяется ли где-нибудь здесь гоблин и жив ли? Почему не чувствую боли в теле? Упало на что-то мягкое? И как отсюда выбраться? Говорила мне мама, не связывайся с двуногими. От них жди беды. Сначала мучитель, теперь ты, а я со всей душой, с доброй совестью чистой вот вот и чистой тоже за что мне все это я посмотрела вверх и вдруг заметила мелькнувшую полоску света и хоть она находилась высоко оставалась надежда что найдется способ как до нее добраться я решила двигаться в ту сторону постоянно натыкалась на мешки пару раз падала вымазывая руки во что то холодное и вязкое вокруг все валилось шуршало звенело но я продолжала уверенно идти вперед И даже болтовня кузнечика, какой он великий страдалец, не портила обстановку. У стены оказалась лестница. Я даже взвизгнула от радости и поспешила наверх, пару раз чуть не споткнулась. И все обошлось. Мне благополучно удалось выйти из этой темени и даже сделать пару шагов вперед. но дальше. Я споткнулась, полетела вперед, быстрее переставляя ноги, чтобы не упасть, как внезапно врезалась в кого-то. Вверх полетели бумаги. Развучала ругань, взметнулась голубая ткань. Я лишь ойкнула, как вдруг оказалась лежащей на ком-то и прижимала грязные руки к белоснежной ткани. Минута на жуткое осознание. Нежелание поднимать голову и смотреть в глаза хозяину рубашки. И зачем такую белую надел? А вдруг я из-за угла? Вдруг нападу, вымажу? Или не я, а другой кто? Мало ли, всякое может случиться. Сверху раздался смех. Я вскинула голову, посмотрела на окружающих нас парней в таких же синих мантиях и осознала, что они все с моего факультета. Не первогодки, старше. Заметно было по выражениям лиц, будто это их академия. Они здесь боги. А подо мной... Какие агрессивные у тебя фанатки, Васян. Раньше просто записки слали, теперь сразу нападают. И такие красивые, однако саронизировал крайний правый и стоявший над нами троицы. А пахнут! В этом году какой-то особенный набор, не заметил? Все поголовно бешеные. Я тоже чувствовала исходящую от меня вонь, однако просто смотрела снизу вверх на этих умников. Одна лучше другой, — поддержал их средний вихрастый. Такими темпами нужно опасаться на улицу выходить. Затопчут, зацелуют. «А ты продолжай. Чего остановилась? Что дальше по плану?» Снова заговорил первый светловолосый с неприятным голосом. «Наверное, изначально план был вымазать и потом раздеть меня», Все же вставил слово тот парень, что оказался подо мной, и я повернула голову. «Оли? Зеленорукая?» Мы отскочили друг от друга, как от взрыва разрыв травы. Я быстро поднялась и даже потянулась, чтобы поправить волосы, одежду, но вовремя вспомнила о грязных руках и остановила этот порыв. В упор посмотрела на адепта. Уже примеряла в голове варианты, как скоро он расскажет ректору, что я уже проходила испытания, но на другой факультет. Сколько у меня осталось времени на поиски Рианда Хейринса? Нужно бежать сейчас? Или можно хотя бы помыться и сделать небольшую передышку? о вы уже знакомы хохотнул блондинчик и почему мы о таком сокровище еще не знаем васиан ты бы предупредил кого здесь и нужно большим кругом обходить чтобы мы случайно не вляпались не беспокойся на твою честь покушений точно не будет смерила я его грозным взглядом ха ха посмотрите на нее она еще зыркает прокомментировал крайний правый самый низкий из всех, но не менее важный. «У вас здесь в порядке вещей нападать на новеньких?» — прищурилась я, перемещая взгляд с одного умника на второго. «И вы, как примерные адепты, как джентльмены, в конце концов, поинтересовались бы, не помочь ли бедной деве?» «Деве?» — прыснул смехом правый. «Слышали, деве? Иди умойся, чучело!» — кивнул он на виднеющееся вдалеке озеро. Я развернулась. Напоролась на Вася, она который стоял с важным видом, сунув руки в карманы, и ждал. Чего только спрашивается, извинений? Сейчас буду еще прогибаться под всяких уродов. Что, сказала с вызовом, чего стоишь? Снимай рубашку, пойду купаться вместе с ней. Я ведь для этого напала. Ну же, Оли, не стесняйся, дай посмотреть на твое голое тельце. Я вся в нетерпении никогда не видела мужских дряблых животиков. «Пришибленная!» — процедил он под гогот дружков, но, тем не менее, начал быстро расстегивать пуговицы. Правда, успел оголить лишь часть груди, как на горизонте появился мужчина на воздушной сфере и пронесся мимо. Нацелился на дверь, из которой я выпала, обнаружил ее открытой и обернулся. Моментально выцепил из нашей группы меня и начал стремительно сокращать расстояние между нами. «Это ты, Кьяра Норкси!» «Зачем подралась с Гизнебером?» «С комендантом?» Комментарии со стороны. «Во, бешеная девка!» «Я же говорил, в этом году!» Клейк, вроде бы так он представился в нашу встречу, когда у меня получилось впервые разорвать конверт, одарил адептово гневным взглядом. Тем мигом стали смирными, покладистыми, но уходить не спешили. «Допустим, я, поджав губы, согласилась». Допустим, подралась. Причина? Не сошлись характерами, дернула я плечами. Точнее, Гизнебер возмущенный, настаивает на твоем отчислении. А ведь ты только сегодня прошла испытание. Завтра торжественный ужин, а потом учеба. Кстати, смотрелся он в мое чумазое лицо. Где я мог тебя видеть? Понятия не имею. Скованно произнесла я, стараясь даже мельком не смотреть на Васяна, Стоит ему пошевелить языком, и меня вышвырнут сразу. Но готова объяснить свое поведение, не при посторонних. Как бы там ни было, но покидать стены Академии, только попав сюда, было неимоверно глупо. Тем более не по своей вине. Мне нужен хотя бы день, два. Я найду нужного человека, и... Магия драная, артефакта ведь нет. Какие день-два? я не найду за столь короткий срок все необходимое идем за мной кивнул мужчина и повел меня к возвышающемуся перед нами зданию мы вскоре добрались до его кабинета на котором числилось жирным дикан в моих волосах пошевелился кузнечик я сильнее сжала кулаки готовые к очередному сражению сразу заметила гоблина в кресле который дернулся при моем появлении на его лбу алела шишка Губа была рассечена, глаз припух. Хорошо же я его приложила. Селенка-то есть в этих ручках. Неизвестно, что творилось на моем лице, наверное, что-то похожее. Не нравятся мне эти желтые глаза, громко зашептал кузнечик. Смотри, он нас съесть хочет. Говорю тебе, мелкая, правая пятка уже зудит, а это верный сигнал, что кто-то вот-вот начнет пробовать нас на зуб. Вон тот, левый. «Вот, видите, декан, она снова оскорблять меня вздумала». Вцепился в подлокотники гоблин, словно готовился прыгнуть на меня. Сразу, без предупреждения. «Эти негодники вообще стыд потеряли. Никакого почтения к славному народу». «Он кого славным назвал?» — поинтересовался кузнечик. И спрятался, стоило попытаться его поймать и заткнуть рот. Неспроста ему пятка зачесалась. Интересно, где она вообще? Скоро он попадет на зуб, только мой, откушу и выплюну. Еще слово и точно съем дуралея». Гоблин тем временем уже подскочил на ноги, поправил съехавшую бабочку, оскалился грозно. Я отступила, примирительно выставив руки вперед. Точно, точно! Давай и этого выможем. А то, что это, мы грязные, а он чистенький, ляпнул кузнечик. И остроухий, подгрозное от дикана Ану стоять прыгнул на меня с недвусмысленно нацеленными в мое лицо когтями.